Наконец он справился с волнениями и внимательно оглядел один за другим все предметы, составлявшие обстановку комнаты, образ, который ему хотелось сохранить в своей душе. Слева от входа на стене висело распятие. Под ним стояла скамеечка для молитвы, а на ней лежал маленький молитвенник Констанс. Рже опустился на колени перед скамеечкой, поцеловал молитвенник, открыл его в том месте где, судя по закладке, усопшая открывала его в последний раз и прочел молитву, которую без сомнений читала Констанс. Это да была молитва во славу Богородицы, Ава-Мария, благостный поэтический обет ангела-девственницы, небо-земле, Бога-людям. Прямо перед дверью выселся камин, На нем в двух фарфоровых вазах стояли букеты цветов. Благодаря воде, поившей стебли, они пережили ту, что их собирало. Между вазами блестело зеркальце, как бы знаменуя собой вторжение мирской жизни в монастырские стены. Настоятельница разрешала иметь зеркало тем пансионеркам, кому в будущем предстояло жить в миру. Рожая сорвал по одному цветку то были Анютины глазки с каждого уже чуть увядшего букета и прикоснулся губами к поверхности зеркала, неверное и запывчивое, как все на свете. Оно уже готово было отражать новые лица тех, кто станет смотреться в него, но оно, увы, не сохранило ни малейшего следа ангельского личка, которое столько раз в нем отражалось. под От камина рожа перешел к окну, Мы уже говорили, что оно выходило в сад. В свое время он уже видел этот сад, и гулявшие там сейчас девушки были те же, что и тогда. Но какая огромная разница? Тогда все они были оживлены и веселы, а теперь печальные и молчаливы. Сейчас они не резвились, а только медленно прогуливались группами или парами, и в одиночестве, в полном одиночестве прохаживалась. Арменида Нарсе, задушевная подруга, бедный Констанс. Видеть этих девочек ему было особенно мучительно. Именно здесь, в их юных сердцах, в их девственных душах, на едва приоткрытых чистых страницах книги жизни, и отпечатался подлинный след смерти, который Рже тщетно искал вокруг. Именно здесь был как бы виден путь, оставленный в воздухе голубкой, улетевшей на небеса. В эту минуту дверь отворилась. Шевале уже более получаса оставался в Келли Констанс и, заметил что он не выходит оттуда, отец и тетушка испугались, как бы у него не начался новый приступ, горя, вызванный слишком сильным волнением. Роже вышел к ним с совершенно разбитым сердцем. Он чувствовал, что воспоминания, которые он уносит из этой комнаты, будут жить в его душе всю жизнь. Однако внешне он сохранял спокойствие. И потому, когда он попросил своей тетушки, чтобы его, в согласии с обещанием отца, проводили на могилу Констанс, ни сам барон, ни настоятельница не только не воспротивились этому, но даже предложили юноше сопровождать его туда. Кладбище было расположено в монастырских стенах, и руже пришлось пройти всего сотню шагов, чтобы из комнаты, где Констанс после своей кончины покоилась лишь один день, попасть к тому месту, где ей предстояло покоиться вечно. У входа на кладбище, как прежде у дверей комнаты усопшей, Роже попросил, чтобы его оставили одного. Горе имеет свои права, и ничто не может быть целомудренье из слез. Так что он один вошел на маленькое кладбище. Как и все монастырские кладбища, оно представляло собой четырехугольную площадку, окруженную арками, покоившимися на колоннах. Они замыкали поросший травой участок земли, покрытый могильными холмиками. Одни могилы возвышались над землей больше, другие меньше, Ибо в зависимости от того, сколько прошло времени, одни осели больше, другие меньше, здесь особенно ясно ощущался ход времени, которое все безжалостно уравнивает, чье поступь мало-помалу стирает с лица земли и дворцы живых и гробницы мертвых. Рожа медленно приблизился к недавно выросшей могиле, где лежал камень. На нем еще даже не успели высечь имя покойной. Однако ошибки быть не могло. Очевидно, могила эта появилась в тот самый день, когда, как сказали шевалье, тело Констанс было предано земле. Он опустился на колени перед надгробным камнем и стал молиться. Началось его последнее и самое трудное испытание. И продолжалось оно до тех пор, пока барон настоятельницы не пришли за юношей. Он уже попрощался с церковью, где молилась Констанс, с комнатой, где она жила, с могилой, где предстояло вечно покоиться. И больше ничто не удерживало его в шиноне. Вот почему Роже, как ребенок, позволил увести себя. Он машинально попрощался с тетушкой и сел в двуколку, в которой приехал его отец, не только не оказав никакого сопротивления, но даже не произнося ни слова. На этот раз ехали гораздо быстрее, чем в прошлый. Барон, направляясь в монастырь, трижды менял в пути лошадей. В лошадь, сент морей на острове Бушар. А посему им нигде не пришлось ожидать. На каждой подставе в повозку впрягали свежую лошадь, так что на завтра в полдень они уже были в Ангелеме. Всю дорогу Роже пребывал в глубокой апатии. Он не плакал, не вздыхал, никак не выражал свои чувства. Только при виде матери бедный юноша дал волю слезам. Однако встряска была слишком сильна. В тот же вечер у него открылась горячка, и он тяжко занемок. Вот тогда-то Со всей силой и проявилась та самоотверженная материнская любовь баронессы, какую она уже и прежде не раз выказывала. За время болезни сына она ни на минуту не отходила от его изголовья. Днем оберегала его покой, ночью бодрствовала возле него и все время говорила с ним о Констанс. Баронесса молилась и плакала вместе с сыном. Ее душа как бы сливалась с его душою, мать разделяла все его чувства угадывала все желания, она совсем отказалась от собственной воли и всецело жила жизнью Роже. Порою, думая, что он спит, она глядела на него с невразимой нежностью, и когда юноша замечал это, ему казалось, что к ее нежности примешивались печали и угрызения совести. Раз двадцать он порывался спросить у матери, чем объясняется странное выражение, которое он читал в ее глазах, Но у него не досталось сил проявить столь понятное любопытство. Да и все происходившее вокруг теперь не занимало его. Констанс уже не было на свете. Болезнь Шевалье затянулась. Она незаметно перешла в глубокую меланхолию, еще более опасную, нежели самый недуг, коим она пришла на смену. И Баржи находил смутную радость в самой этой меланхолии. Он покорно выполнял все, что предписывали врачи, дабы исцелить его от телесного недуга. Но ничего не хотел делать для того, чтобы исцелиться от недуга душевного. Напрасно отец предлагал ему прокатиться верхом, пойти на охоту, немного пофехтовать. Все физические упражнения, которым Роже прежде выказывал страстный интерес, теперь только утомляли его, внушали ему почти отмечения. Одно только не притило ему — умственные занятия. И в один прекрасный день, к величайшему изумлению отца и матери, юноша объявила о своем желании вернуться в Амбуаз, в коллеж отцов и изуитов Как ни грустно было бароной и баронессе расставаться с сыном, ибо они хорошо знали, в каком настроении он пребывает. Все же его просьба порадовала их, ведь она свидетельствовала о том, что Роже понемногу возвращается к жизни. Уже целых три месяца он не выражал ни малейшего желания хоть чем-нибудь заняться, поэтому просьба его была выполнена без возражений. Итак, Шевалье возвратился в Амбуаз, где ему предстояло по-прежнему жить под наблюдением своего наставника. На сей раз его сопровождали и отец, и мать. Баронесса решилась на столь далекое путешествие, потому что хотела сам лично поручить сына заботам достопочтенных отцов и иезуитов. Галиже Роже ожидало сильное разочарование. Он возвратился туда во время вакации и очень надеялся, что с началом классных занятий вновь свидется своим приятелем Анри де Нарсе, однако он тщетно ждал приезда Анри. Тот закончил обучение в классе риторики, и родители, готовившие его к судейской карьере, посчитали излишним, чтобы он посещал класс философии. Таким образом, Роже остался один на один, Со своим горем. И тогда в нем внезапно родились и окрепли религиозные чувства, хотя до всего случившегося он был равнодушен к вопросам веры. Видимо, чувства эти дремали в глубине его души, и горе всколыхнуло их. Теперь Рже проводил долгие часы в церкви. Он молился так горячо, что в конце концов впадал в состояние, близкое к экстазу, и почти всегда оно завершалось обильными слезами. Роже не был набожным в обычном значении этого слова. Он не всегда исполнял церковные обряды и да, забывал порой. Но зато он был склонен к благочестивым размышлениям. И это вскоре заметили достопочтенные отцы и иезуиты. Они поняли, что человек с такой экзальтированной душою, как у их юного воспитанника, и с изобретательным умом, который, по всей вероятности, должен будет позднее вернуть себе силу, ныне временно утраченную, станет великолепным приобретением для их ордена. Поэтому они окружили шевалье различными знаками внимания, были к нему необыкновенно предупредительны, всячески улещали его. Религия подобна бездне. Ее головокружительная глубина притягивает к себе чувствительные души. Констанс превратился теперь для Роже в небесного ангела. И юноша устремил все свои помыслы и желания к небесам. Ректор иезуитского коллежа был человек гибкий, обходительный и красноречивый одержимый духом прозелитизма, который нигде так сильно не сказывается, как в ордене, основанном Игнатием Лайолой. Он пригласил роже к себе, подробно расспросил о его настроениях, укрепил юношу в его чувствах, и, действовал весьма тонко и умело. Прошло всего полгода, И в одно прекрасное утро Шевалье объявил своему воспитателю, что он принял твердое решение стать иезуитом. Абад Дюбекуа и сам принадлежал к этому религиозному братству. Именно по его совету рожа отправили в калеша иезуитов, а потом у него родилось опасение, как бы родители Шевалье не подумали, что это он внушил их сыну столь необычное желание распрощаться с мирской жизнью и уйти в монастырь. Вот почему Аббат тотчас же написал барону обо всем, что произошло, и умолял его, не теряя ни минуты, приехать в Амбуаз, если он хочет попасть туда до того, как достопочтенные отцы и изуиты окончательно завладеют душой его сына. Барон сразу оценил опасность, угрожавшую роже, Он велел запрячь Кристофа в уже знакомую нам двуколку и на следующий день к вечеру был в Амбуазе.